Как реагировать? Мне очень жаль или мои поздравления? Это не так-то просто узнать, что развод принес данному человеку, поэтому нелегко отреагировать. У вас не будет таких проблем, разговаривая с другом, у которого умерла мать, который потерял работу или у которого родился ребенок. В отличие от других важных перемен в жизни человека, развод ставит вас в двусмысленное положение. Многие члены нашего общества чувствуют дисбаланс в этом вопросе, и некоторые новые ритуалы в последнее время появились. Это поможет соблюдающим их осознать изменения, произошедшие в семье и со своей социальной ролью. Если бы этим ритуалам удалось стать более наглядными и доверительными, они могли бы приобрести социальную важность, чтобы оздоровить процесс развода. Наиболее приемлемым кажется возвращение к свадебному ритуалу. Клятвы освобождения и прощения друг с другом заменят традиционные клятвы о верности и любви. В завершении церемониала пары возвращают друг к другу обручальные кольца, надевая их на правую руку бывшего супруга. Иной ритуал с обручальными кольцами был придуман художником из Альбукерка, штат Нью-Мехико. Лин Петерс, основатель свободных колец. Драгоценности для разводящихся, кованный кузнечный молоток на разбитых частях пластины, где вновь свободные от брака пары, могли бы отобразить наиболее символические моменты их брака. Мисс Петерс, Предлагает также и церемонию для участников, чтобы отметить начало их новой жизни. Когда они получат драгоценность с кузнечным молоточком, это будет освобождение. Они скажут, теперь мы чувствуем себя гораздо лучше. Позднее Петерс пошла дальше. Она придумала новое ювелирное произведение из корродированного металла. Один из ее клиентов заметил, это здорово, это очень символично. Мне хотелось получить что-то красивое и трагичное, и она это сделала. Теперь придумано достаточно ритуалов. Со временем мы увидим, какие из них привьются. Мне хочется дожить до того времени, когда такие прощальные ритуалы разводов станут частью нашей культуры. Пары должны иметь короткую, спокойную встречу с детьми. Они могли бы вспомнить о хороших вещах, которые им принес брак, и о необходимости ухода теперь. Каждый мог бы высказать то, что он хотел бы и что он ждет от новой ситуации, если бы это было возможно сделать без большой горечи и злости, и обещать друг другу попробовать не порицать и не осуждать друг друга. Детям нужно было бы сказать что тут нет их вины. Особенно важно, чтобы родители сказали себе, своим детям и своим друзьям, родным и семье, так же, как и окружающему их обществу, что они обещают продолжить растить своих детей в здоровой семье, несмотря на то, что теперь она состоит из двух различных хозяйств. Помимо общественных ритуалов, развод также включает в себя и личные моменты, свои для каждой семьи. Ежедневный ритуал, такой как совместное вскрывание почты после кофе или поход вдвоем за газетами, есть у каждой семьи. Более сложные ритуалы существуют для поздравления с днем рождения и другими праздниками. Все они должны исчезнуть или трансформироваться Выбрасывая ранящие моменты, эти частные ритуалы определяют нашу жизнь, дают смысл существованию нашей семьи, частично определяют наше будущее и помогают контактировать друг с другом. Когда мы разбиваем нашу нуклеарную жизнь в мы разбиваем и те созданные нами представления о прошлом, настоящем и будущем. Для того, чтобы развод стал благополучным, семейные ритуалы праздников, дней рождения, обедов, каникул нуждаются в переделке, чтобы приспособить их к реальностям новой бинуклеарной семьи.